Глава седьмая. Асвальда и Стефания любезно предложили Дронго подвести его до отеля, и он принял их приглашение, решив, что эксперименты на сегодня пора заканчивать. У Асвальда был открытый Мерседес, и дронга разместился на заднем сиденье. Асвальда вел машину уверенно, хотя и выжимал из своего автомобиля довольно большую скорость. Когда они отъехали, Стефания обернулась к нему. Кажется, наша знакомая решила задержаться, сказала она улыбаясь. Этот футболист произвел на нее сильное впечатление своими формами и шармом. Надеюсь, что она вернется к своему мужу сегодня вечером, пробормотал Дронга. Не уверена, рассмеялась Стефания, хотя ее подруга так краснела и смущалась, увидев вас, что, возможно, сумеет уговорить госпожу Фигуровскую уйти с пляжа немного раньше. «Мы все еще не привыкли к подобным забавам», — признался Дронга. «Вторая женщина с Кавказа, где очень строгие моральные запреты. Она не думала, что увидит меня на этом пляже, как и я не ожидал ее там встретить». Он, естественно, не сказал, что намеренно следил за обеими дамами, но не знал, что морские львы — нудистский клуб. «Сейчас запреты не в моде», — усмехнулась Стефания. «Как раз наоборот. Время абсолютной свободы» когда никто не стесняется в своих чувствах и желаниях. Она могла бы напомнить Майдеру, где они сначала играли во французский покер, который так поразил дронга, не привыкшего к подобным играм. Но Стефания только сделала выразительное лицо и отвернулась. Он сам должен был догадаться, на что она намекала. «Мне кажется, что европейская и американская мораль сегодня не вполне соответствует традиционным нормам нравственности и морали, принятым в других странах», — сказал Дронго. «Весь остальной мир живет по своим законам, сохраняя целомудрие и некоторую закрытость. Я не говорю о мусульманском мире, но есть еще китайская или индуистская цивилизации, которые тоже достаточно закрыты». «Мир меняется», — возразил свальда Я был на нудистском пляже в Калифорнии, где членами клуба являются в основном японцы и китайцы. Должен сказать, что я чувствовал себя почти как в Азии, хотя в Латинской Америке тоже многое изменилось. Вы были на пляжах Рио? Конечно, был, но и там нравы несколько отличаются от европейских. Значит, они скоро подтянутся, убежденно произнес Асвальда. Должен вам сказать, коллега, что любые моральные запреты только вредят обществу. Они загоняют проблемы внутрь, не позволяют людям в полной мере раскрываться или раскрепощаться. И эти запреты также действуют на подсознание, психику людей. Я думаю, что каждый сам выбирает степень своего раскрепощения, заметил Дронга. В каком смысле? не понял Асвальда. Не уверен, что всем мужчинам может понравиться когда их любимые женщины появляются раздетыми в обществе других мужчин. Как и не всем женщинам может нравиться появление своих мужей в обществе обнаженных женщин. Такая точка зрения тоже имеет право на существование. Это уже ханжество, возразила Свальда. Вы, наверное, знаете, что в Америке и Европе получило довольно большое распространение свингерства во всех его проявлениях. Я уже не говорю о приглашаемых в дом специалистах по семейному сексу, которые помогают супругам раскрепощаться. По-моему, это правильно. Я всегда считал себя вполне продвинутым человеком, но, боюсь, подобные эксперименты не для меня», – честно признался дронга «Очевидно, для подобных упражнений я недостаточно продвинутый. Чтобы наверняка знать об этом, нужно пробовать», – вмешалась в разговор Стефания, снова поворачиваясь к нему. В следующий раз приезжайте в этот клуб со своей супругой. Он чуть не выпал из машины. Если бы подобное предложение исходило от мужчины, его можно было бы воспринять как дикое оскорбление. Другой менталитет, другие нравы, в который раз подумал Дронга. Кажется, Стефания все прекрасно понимает и нарочно меня дразнит. А вслух сказал. «Обязательно. Только боюсь, что следующего раза просто не будет. Она явно не поймет моих новомодных увлечений». Жаль, Стефания многозначительно подмигнула ему. Машина, не сбавляя скорости, двигалась по шоссе на юг. «Этот сеньор, супруга которого сегодня была на пляже, один из довольно известных российских бизнесменов», — вспомнила Свальда. «Я встречался с ним дважды на различных деловых форумах. «Вам, наверное, неизвестно, что я работаю в основном с бизнесменами из Восточной Европы». «Да, я обратил внимание, что вы даже поднялись, собираясь оказать ему помощь, когда он почувствовал себя плохо вчера за завтраком». «Он так сильно поперхнулся, что я немного испугался», — признался Асфальдо. «К счастью, все обошлось». «Не уверен, что обошлось», — мрачно пробормотал Дронга. «Что вы хотите этим сказать?» Спросил Асвальда, посмотрев в зеркало заднего обзора. Мне кажется, что он не совсем поперхнулся. Боюсь, его пытались отравить. Вы как эксперт по проблемам преступности во всем видите криминальную составляющую, добродушно улыбнулся Асвальда. А я думаю, что он просто поперхнулся. Если бы у него было что-то серьезное, его жена не отправилась бы сегодня в наш клуб. Дронга не стал возражать, и они уже молча доехали до отеля. Он первым вышел из машины, за ним вышла Стефания. Асвальда передал ключи одному из сотрудников отеля. Его позвали к партии, где его ждало срочное сообщение. Когда Асвальда ушел, Стефания обратилась к дронга «Надеюсь, мы сможем увидеться в оставшиеся несколько дней? Или ты будешь разыгрывать из себя примерного мужа?» «Ты все еще не понимаешь, что так нельзя себя вести», – быстро ответил дронга А в вашем клубе я оказался случайно. Действительно случайно. Я приехал туда, даже не зная, что это пляж для нудистов. Мог бы соврать, что приехал увидеться со мной. И получить удовольствие от созерцания голого Асвальда? мрачно пошутил Дронга. А ты стал злым. Зачем ты туда приехал? Только не лги, что оказался там случайно. Я все-таки профессиональный адвокат и иногда умею логически мыслить. «Ты следил за этими дамочками из нашего отеля?» «Наверное. Но не для того, чтобы наслаждаться их обществом». «Да, это я тоже заметила. Ты так нервничал, когда они к тебе подошли. А ты хотела, чтобы я распахнул объятия и бросился к ним навстречу в таком виде?» «Во всяком случае, не стоило так комплексовать. Тем более, что одна из этих дам комплексовала еще сильнее. Она была просто пунцовая от смущения». Не все готовы принимать современные нравы. Об этом мы уже говорили. Значит, мне не стоит надеяться на новую встречу. Не стоит. Тебе не кажется, что это несколько идиотская позиция, заметила Стефания. Значит, когда ты достаточно далеко, то позволяешь себе встречаться с женщинами, а когда она рядом, сразу вспоминаешь о супружеском долге. Твой долг измеряется в километрах. Можно узнать расстояние, на котором ты сможешь встречаться с другими женщинами? Очень большое, признался дронга И учти, у меня есть некие дурацкие принципы, которые я всегда соблюдаю. Я не встречаюсь с женщинами, мужей и друзей которых знаю. Считаю это абсолютно неприемлемым поведением. И точно так же я не встречаюсь с женщинами, которые знакомы с моей супругой хотя бы для того, чтобы не унижать ее и не давать другим чувствовать некое моральное превосходство. «Глупая точка зрения», — добродушно бросила Стефания. «Я всегда подозревала, что в тебе сидит восточный деспот, но теперь все понятно. Значит, отныне мои шансы равны нулю. Интересная ситуация. Должна тебе заметить, что за последние полтора года ты не потерял формы». — Я имею в виду нижнюю часть твоего тела. И почти не поправился. — Ты нарочно меня дразнишь? — разозлился Дронга. Ты так внимательно осматривала всех мужчин, которые были на пляже? — Всех знакомых мужчин, — ответила она, сделав ударение на втором слове. — Там были и другие знакомые, — изумился он. — А ты как думаешь, почему все самцы считают что только они имеют право выбирать женщин. Учитывая, что между мужчинами и женщинами давно установилось равенство, такое признание не должно тебя особенно удивлять». «Я не удивляюсь, я восхищаюсь», — признался Дронга. «Это другое дело», — усмехнулась Стефания. «И сколько там было знакомых?» «Достаточное количество». «Интересно, а сколько у тебя было таких знакомых женщин?» «Я не спрашиваю число, но убеждена, что речь идет о четырехзначной цифре. Или я ошибаюсь?» «Сеньора Гуарески меня явно переоценивает», — поклонился Дронга. «Я изменял только три раза в жизни. Из них два с вами и Каролиной». «Я сейчас заплачу от умиления», — всплеснула руками Стефания. Тебе не стыдно так лгать? А тебе? Ты ведь прекрасно все понимаешь. Тем не менее специально меня дразнишь. А в клубе я оказался не случайно. Мне кажется, что сеньор Фигуровский не мог просто так подавиться. Боюсь, что его хотели отравить. Опять криминальная история, скривилась она. Деньги, преступления и женщины. Что еще есть интересного в твоей жизни? Еще книги и путешествия закончил он за нее. «Неплохо», — согласилась она, — «только учти, что первые два пункта твоих увлечений могут представлять опасность не только для тебя, но и для всех окружающих. Не всегда попадаются такие преступники, как Каролина. Иногда они бывают очень опасными, а особенно женщины». «Это я знаю», — коротко ответил Дронга. «Будь осторожен». Успела посоветовать ему Стефания, прежде чем к ним подошел Асфальдо. Они попрощались с дронга и отправились в свой номер. Он тоже поднялся к себе. Джилл была уже в номере. Увидев вернувшегося мужа, она удивленно взглянула на часы. Уже седьмой час вечера. «Я задержался», – виновато проговорил дронга Немного не рассчитал. «Но меня привезли обратно на своей машине сеньор Ферман и его подруга. Стефания». — сразу поняла Джил, Вы были вместе? — Вместе с ее другом, — подчеркнул Дронга и подумал. — Представляю, как она возмутится, если узнает подробности моего посещения этого дурацкого клуба. Попасть в такую историю, когда сам не знаешь, как себя вести. И самое обидное, что никто не поверит, что я оказался там абсолютно случайно, так как меня беспокоит этот яд в чашке кофе Михаила Фигуровского. «Надеюсь, что вы весело провели время», — ровным голосом произнесла Джил. «Не нужно меня подозревать», — попросил он. «Я уже говорил тебе, что никогда не был ангелом, но вести себя как скотина я тоже не умею, и это правда». А Стефания была со своим мужем. Он ведь действительно не изменял Джил, хотя его появление на этом пляже нельзя было назвать нормальным поведением, и в девяносто девяти случаях из ста любая женщина не приняла бы подобного поведения, поэтому чувствовал себя достаточно уязвимым и виноватым. «Пойдем на ужин», – предложила Джил. – «Когда ты будешь готов?» – «Через двадцать минут», – ответил он. Они спустились в холл, чтобы пройти к испанскому ресторану под аркадами на левой стороне отеля и увидели входивших в отель Зою и Аиду. Заметив дронга, Зоя хищно улыбнулась и многозначительно кивнула. Аида снова покраснела и быстро отвернулась. Джил, не понимающе, посмотрела на обеих женщин, перевела взгляд на дронга, но ничего не стала спрашивать. Они зашли в ресторан. Уже после того, как сделали заказ, Джилл поинтересовалась. «Эти дамы тоже были в Марбелье?» «Кажется, да. Они ездят в город, как на работу. Надеюсь, они не отвозили тебя туда на своей машине?» Джилл говорила спокойным и ровным голосом, хотя могла бы поинтересоваться, почему Аида так явно смутилась, увидев Дронга при входе в отель. Больше они на эту тему не разговаривали, предпочитая не вспоминать о его поездке в Марбелью. Еще через полчаса в ресторане появились сначала Достан с Линарой, а потом и Пару Ирсаидой. Последняя снова вспыхнула, увидев Дронга, и постаралась пройти мимо, даже не поздоровавшись. Четверо знакомых уселись за большой стол, накрытый на лужайке, и заказали себе легкие закуски — салаты, вино, воду. Было заметно, что они ждут третью пару. «Может, он плохо себя чувствует?» — спросил Паруэр. Я заходил к нему утром, и он сказал, что принимает таблетки и чувствует себя не очень хорошо. «А я звонила ему только час назад», — сообщила Линара, — и он сказал, что чувствует себя гораздо лучше, и обязательно спуститься вниз, чтобы поужинать вместе с нами. Еще сказал, что звонил в Москву и подтвердил подписание нашего контракта на следующей неделе. «Это как раз не очень хорошая новость», – сразу возразил Паруер. «Вы ведь знаете, как много денег я потерял в прошлый раз, и боюсь, что он снова подпишет общий договор без учета наших интересов». «В своей обычной манере», – вставил Достан. «Мы пока не знаем подробностей», — напомнила Линара. «Давайте дождемся Михаила Матвеевича и все узнаем у него самого». «Он опаздывает», — посмотрел на часы Паруэр. «Может, подождем еще немного, прежде чем закажем основные блюда?» «Наверное, он все еще плохо себя чувствует», — предположила Линара. «Ладно, подождем». Аида все время молчала, стараясь не смотреть в сторону соседнего столика. Прошло еще десять минут. «Это становится уже неприличным», — заметил Паруэр, доставая мобильный телефон. «Сейчас позвоню и узнаю, когда они, наконец, спустятся». Он набрал номер Фигуровского и довольно долго ждал, после чего опустил руку. «Не отвечает. Наверное, они уже вышли», — и он оставил свой телефон в номере. «Сейчас спустятся», — произнес Достан. «Не будем спешить. Они ведь всегда опаздывают». Зоя должна успеть надеть на себя все свои бриллианты, желчно пошутила Линара. Достан звонил им все утро, но Зоя сказала, что они будут завтракать в своем номере. Прошло еще несколько минут. Я поднимусь и узнаю, в чем дело, решил порой. В конце концов, это просто некрасиво. Лучше я сам поднимусь, предложил Достан. Сейчас быстро сбегаю и узнаю, почему они задерживаются. «Я сегодня утром тоже звонил к нему несколько раз. Кажется, Зою раздражает наше повышенное внимание». Он поднялся и быстро вышел из-за стола. А оставшиеся трое гостей переглянулись друг с другом. «Наверное, опять почувствовал себя плохо», — предположил Паруэр. «Как вы считаете Ленара?» «Не знаю. Он в последнее время стал таким рассеянным и нервным», — призналась Ленара. «Мне кажется, что Зоя действует на него не лучшим образом». Она слишком молода и амбициозна». «Только не говорите этого Михаилу Матвеевичу», — посоветовал Паруэр. «По-моему, он несколько другого мнения. Ему всегда нравились молодые женщины». «В следующий раз он женится на подростке», — недовольно заметила Ленара. «Чем старше становится, тем моложе женщины ему нравятся. А Зоя, похоже, готова в любой момент найти ему подходящую замену». «А вы почему молчите, Аида? Разве вы не согласны?» Аида взглянула на нее и неопределенно пожала плечами. Чуть повернула голову, чтобы посмотреть на дронга словно ожидая, что он может вмешаться в этот разговор. И промолчала, никак не прокомментировав слова Линары. Очевидно, в этот момент они обе вспомнили о ее кроссе за проплывшим мимо футболистом. «Сколько можно ждать?» – снова посмотрел на часы Паруир. «Теперь пропал и достан. Может, нам следует послать теперь и за ним?» «Я ему позвоню». Ленара достала телефон и стала набирать номер своего мужа. После долгого ожидания она растерянно произнесла. Он не отвечает. «Что там происходит? Я просто не понимаю». «Мне это уже надоело», — вскочил со своего места Паруэр. «Я сам пойду и узнаю, что там произошло». Он поспешил выйти из ресторана. Женщины остались вдвоем. — Почему он все-таки не отвечает? — раздраженно спросила Линара, снова набирая номер мужа. — Кажется, у них что-то произошло, — тихо сказала Джилл. — Они все уходят искать этого полного сеньора. — Ты видишь, как они нервничают. Это как-то связано с тем, что ты намочил свой платок в его чашке кофе и потом отправил его под DHL? — Не удивляйся, я уже довольно долго живу с тобой и тоже немного стала аналитиком. Они улыбнулись. И в этот момент Ленара громко спросила. «Дастан, что происходит? Почему ты не отвечаешь на мои звонки?» «Что? Не может быть!» произнесла она упавшим голосом. «Да, да, я все понимаю. Конечно, мы сейчас к вам поднимемся. Какой кошмар! Сейчас мы придем!» Она опустила телефон и взглянула на сидевшую рядом Аиду. «Что случилось?» Тревожно спросила Аида. Михаил Матвеевич умер. Джилл вздрогнула, услышав это сообщение. «Как это, умер?» – не поняла Аида. «От чего?» «Не знаю. Достан сказал, что он умер. Там в номере врачи и сотрудники отеля. Сейчас вызывают полицию. Нужно подняться к ним. Позову официанта, чтобы расплатиться, и пойдем туда». «Конечно», — согласилась Аида и еще раз взглянула на Дронга. Он сидел, глядя перед собой, и ничем не выражал своего отношения к случившемуся. Даже Джилл испуганно замерла в ожидании его возможной реакции. К соседнему столику подошел официант. Ленара расписалась в счете и быстро поднялась, забирая свою сумочку. Аида, взяв свою, тоже поднялась, и обе женщины поспешили из ресторана они сказали что он умер шепотом произнесла джил ты слышал да глухо ответил дронга я ждал именно подобного нужно было действовать более решительно теперь уже поздно об этом говорить это не твоя забота напомнила джил что ты думаешь делать как обычно ответил дронга что значит как обычно спросила она дрожащим голосом искать убийцу — пояснил он. — Нужно найти того, кто убил Фигуровского.